Глава 24. Охота началась. Как я и предполагал, князь поверил в мое намерение сделать огненную ловушку для белых демонов, но выделил для этого всего 6 бочек с нефтью. Чуть меньше тонны. Их прикатили к Ермаку сразу же после переговоров, и Репей с Болотовым тут же приступили к монтажу мини-нефтеперерабатывающего завода. Подобия мини-НПЗ были необходимы на первых этапах освоения новых планет. А потому наши ученые не стали воротить нос от использования примитивных и неэкологичных двигателей внутреннего сгорания в качестве генераторов энергии. Климат многих планет не позволял полноценно использовать энергию местных звезд до осуществления терраформирования. Зачастую атмосфера чужих планет представляла собой одну сплошную тучу. Специально для таких случаев и спроектировали портативные НПЗ. Я в свою очередь пообещал Кнесу Владимиру результат в течение недели. Мои расчеты времени, включая 2-3 дня на монтаж НПЗ, перегонку нефти и испытание работы двигателей на новом горючем. Еще 4 дня на поиски нужного количества медведиц и саму охоту. Если все пойдет по плану, то управимся и раньше. Очень сильно тормозило работу то, что у нас осталась всего одна авиаетка. Приходилось тратить несколько часов на подзарядку батарей после каждого вылета. Сами же вылеты мы постарались максимально обезопасить. Мы учли трагический опыт первого дня и старались не совершать посадок без особой надобности, производя только разведку с воздуха. Экипажи разведывательных миссий теперь формировались исключительно по принципу один ученый плюс один десантник. Этот шаг увеличил частоту наших с доктором Боровским вылетом. Но иного способа обеспечить безопасность и прикрытие маленьких разведывательных групп мы не видели. Зная принцип охоты медведей-переростков, мы легко вычислили ареал их обитания и границы охотничьих угодий в данном регионе. Уже ко второму дню перегонки нефти мы наблюдали на нашей интерактивной карте местности четырех находящихся в анабиозе самцов, ожидающих своих жертв, и восемь самок с детенышами, активно этих жертв подыскивающих. На третьей аудиенции я спросил у Кнеса, почему он решил бороться с белыми демонами именно сейчас, когда за окном царит лютый холод. Ведь для людей это не самый удобный период. Кнес убедил меня в том, что зима – самое выгодное время для охоты на таких опасных животных. Третий из них, – объяснял он, – щенявые медвежата. Несмотря на свои внушительные размеры, они еще не умеют охотиться и полностью зависят от своих взрослых опекунов самок. А самки, в свою очередь, полностью зависят от своих самцов, покоящихся в ожидании дичи. Пропитание самцов и всей стаи в итоге полностью зависит от умения самок Находить и загонять в ловушку редко встречающуюся зимой в этих краях дичь. С наступлением же весны и во время короткого лета самцы не залегают в спячку. В этом нет никакой необходимости, поскольку в тайге достаточно пропитания. Почему дичи зимой меньше? Попытался я прояснить для себя щекотливый вопрос, но кнес уклончиво ответил, что большая часть животных мигрирует с наступлением первых заморозков куда именно они мигрируют, если почти весь континент зимой покрывается снегом, он не уточнил. А я, видя, что местный правитель не стремится раскрывать все свои карты, не стал приставать к нему с вопросами. Я много времени думал о мироустройстве данного региона, и для того, чтобы подтвердить свои странные и пугающие догадки, мне нужна была информация из первых уст или из других очагов цивилизации. Но князь не спешил давать мне добро на беседу со своими подданными. Моему экипажу по-прежнему строжайше запрещалось приближаться к крепости. Исключением была лишь Мария, но ей разрешалось беседовать только с супругой Кнесса и кнесенкой Виккой. Надавить на Кнесса и получить нужные мне ответы силы я, конечно, мог, но это было бы достаточным поводом к применению против нас серьезного электродугового орудия. Сейчас мы всецело зависели от возможных поставок горючего от Кнеса Владимира, Поэтому на совете с командой избрали поступательную тактику решения своих задач. Для начала решаем энергетический вопрос, а для этого нам нужно провернуть самую масштабную со времен охоты людей на китов облаву. Тактику охоты разрабатывал майор Ковалев. По фронту обитания помеченных нами животных он предлагал поджечь мазут и другие оставшиеся после перегонки нефтепродукты. По идее, масштабные пожары задымления должны были заставить самок сорваться с насиженных мест и длительное время спасаться бегством. Преследуя их на Ермаке, мы имели возможность разделять особи и разбивать их на мелкие группы огнем из бластеров, после чего планировали гарпунить их и изматывать долгой погоней. Убивать столь мощных зверей при помощи плазменных турелей Ермака мы и не решились, поскольку каждый выстрел из такого орудия стоил бы нашему кораблю немалых энергозатрат. Теоретически все работало идеально. А как все пойдет, на практике должно было показать время. Пока же мы с командой ожидали, когда репей и болотов совершат маленькое чудо и выжмут из грязной, явно добытой не бурением нефти, хоть что-то маломальски напоминающее авиационный керосин. На третий день безделья ко мне подошел десантник Сергей Козырев с интересной мыслью. «Товарищ начмет», — тихим голосом обратился ко мне десантник. Он вообще отличался молчаливостью и выдержкой и никогда даже в самых жарких наших спорах не повышал голоса. Его флегматичность настолько контрастировала с его свирепой внешностью, что порой казалось, сам десантник — это всего лишь бронемашина для какого-то маленького, спокойного и тихого существа. У меня есть некоторые мысли. Можете меня выслушать? Конечно, Серж. Что у тебя? Я тут подумал. Мы же скоро вновь сможем летать на Ермаке. Надеюсь на это. И нам также известны координаты крушения оставшихся двух челноков. Но, допустим, — не совсем уловил я ход его мыслей, — маловероятно, что после того, что мы видели на записи, кто-либо из них выжил. — Я не предлагаю спасательную миссию, — успокоил меня Козырев. Я подумал, он огляделся по сторонам, словно стесняясь своих мыслей, и уже тише продолжил. Подумал, что при крушении могли уцелеть какие-то вещи. На челноках нашего типа большая часть груза хранится в герметичных бронированных контейнерах. Наши ветки находились как раз в таких ящиках. Он указал на два больших грузовых ящика, которые распотрошили наши пилоты в поисках деталей для аппарата по перегонке нефти. — И ты думаешь, что-то могло уцелеть? — недоверчиво спросил я. «Крушение произошло, когда мы преодолевали плотные слои атмосферы. Но Смелого и Смирного начали спускать раньше нас. Именно поэтому мы успели запустить маневровые двигатели, а они нет. Конечно, после удара Землю никто выжить на тех челноках не мог, тем более что гореть и разваливаться они начали еще в воздухе. Но оборудование, оружие, припасы, там могло что-то уцелеть. Если не все, то хоть что-то» а в нашем положении любые запасные части и детали будут на вес золота. Я подозвал к нам Ковалева и Марию, чтобы поделиться с ними идеей десантника. «А что?» — озвучил свое мнение командир группы. «Мысль здравая. Если раздобыть достаточно топлива перед полетом за полярье, имеет смысл попробовать». Мария же промолчала. Было видно, что ее эта идея никак не вдохновила, но логических причин возражать у девушки не было. И она решила отмолчаться. На то мы сошлись. На следующий день наши пилоты объявили результаты своей работы. Из тонны сырой нефти им удалось выжать только 250 литров керосина. А для того, чтобы этот керосин мог использоваться двигателями Ермака, к нему пришлось добавить почти половину имеющихся у нас присадок. Мария выругалась вслух. «Что не так?» — не понял возмущение девушки наш доктор Боровский. Ковалев пояснил за нее. «Мало получилось. Рассчитывали на выхлоп хотя бы в 40-45%, а вышло чуть больше 25%. «То есть мы не сможем много пролететь?» — попытался уточнить геолог. Тут уже довольно резко ответила Мария. «На этом плевке мы сможем взлететь и активно маневрировать не дольше часа». Все разом приуныли. Выходило, что план Ковалева, включавший длительное преследование стаи самок с детенышами, реализовать невозможно а перспектива застрять посреди тайги на замерзающем Ермаке не улыбалась никому. Пилоты, виновато, потупив взгляды, переминались ноги на ногу, явно раздосадованные тем, что не смогли выполнить план. Но винить их никто и не думал. Во-первых, не их вина, что Кнесс оказался таким скупердяем и не дал нам больше нефти, во-вторых, ребята и так сделали больше, чем могли. Портативный НПЗ не был предназначен для работы в столь суровых климатических условиях, Предполагалось, что нефть для таких случаев должна была добываться закрытым путем из наиболее пригодных для этих целей залежей. Для этого в экипаже Магеллана водились высококлассные геологи, бурильщики и разведчики. А сейчас приходилось довольствоваться грязным продуктом, хранившимся на складах Неса десятилетиями. По словам пилотов, большую часть времени они занимались не перегонкой, а очисткой нефти. В бочках, предоставленных КНЕСом, было огромное количество примесей в основном соль и вода, которые еще нужно было отделить от самой нефти. На самом деле, в данный момент мне была неясна позиция Марии. Да, безусловно, ситуация не самая приятная, но мы были заложниками этой самой ситуации. Нужно было не пенять на судьбу, а искать приемлемые пути решения проблемы. Мария же выглядела раздраженно и даже пару раз сорвалась на своих подчиненных, резко ответив отказом на вопрос о тестовом запуске двигателей. «Мы сожжем половину из того, что у нас есть», рявкнула на болотова начальница, и, удалившись в дальний конец Ермака, принялась лихорадочно чиркать что-то на планшете. Мне не нравилась такая манера поведения девушки. Эмоции эмоциями, но нужно было учиться сдержанно реагировать на трудности. В конце концов, нравится нам это или нет, теперь мы все повязаны. Наши судьбы сплетены воедино, и уже пора было признать этот факт. Без возможностей псионического воздействия Повлиять на Марию будет сложно, но, как и всем нам, мне тоже нужно было учиться жить и работать в новых реалиях. Я набрался смелости и решил просто поговорить с Марией. Мне хотелось поставить взрывавшуюся девчонку на место и расставить все точки над «и». Но моему возмущению пришел конец, как только я подошел к девушке. Не успел я открыть рот, как она протянула мне свой планшет с наброском рисунка. «Вы Моби Дик читали?» Сначала я не понял, что именно изображено на схеме, но поняв, спешно вызвал к себе первого пилота и Ковалева. Репи, внимательно изучив рисунок на планшете своей начальницы, высказался довольно эмоционально. «Если мы решимся, это будет самолютой дичью в моей жизни». «Да уж», — согласился с первым пилотом Ковалев, — «эта идея настолько же абсурдна, насколько и гениальна». Мы еще раз проверили все расчеты Марии и пришли к выводу, что идея девушки действительно реализуема, хоть и граничит с безумием. В итоге мы вынесли ее на всеобщее обсуждение, и уже через полчаса, заручившись дружным одобрением плана Марии со стороны экипажа, приступили к его реализации. Для начала мы с Егором наведались на поле перед крепостью. Под пристальными взглядами стражников при помощи наших антигравитационных манипуляторов мы выкорчивали несколько длинных кольев. Затем наш десантник Сергей Козырев смоделировал и отлил на штатном принтере Ермака несколько наконечников загнутым в обратную сторону острием. Приладив наконечники к отесанным древкам, мы получили внушительных размеров гарпуны. Обратный конец каждого гарпуна был прикреплен тросом к лебедкам в грузовом отсеке Ермака. Орудия получились добротными, несмотря на то, что сами наконечники отливались не из стали. «Жидкий композит, которым заправлялись наши штатные принтеры, был незаменим в походных условиях и часто выручал наши первые экспедиции к планетам Солнечной системы. Гораздо дешевле и быстрее было создать необходимый инструмент уже на месте, нежели доставлять всемыслимые наборы с Земли». Свой план Мария позаимствовала из старинного романа о китобоях XIX века, лишь слегка адаптировав его под нашу ситуацию. Роль судна в нашем случае отводилась Ермаку. Загонщиком должен был стать Ковалев, используя нашу единственную авиетку и плазменный пистолет. По плану мы поднимали Ермак на высоту чуть выше леса и зависали над ним с помощью антиграба. Далее мы выбирали ближайшую к нам жертву и, тщательно выверив координаты, давали двигателям импульс на разгон. Затем Ермак должен был скользить по воздуху, используя лишь силу инерции в направлении стаи медведец. Позволить себе лететь на полной тяге и маневрировать мы не могли, поскольку топливо при идеальном раскладе едва хватало на обратный путь. План осложнялся тем, что наиболее сильному члену нашего экипажа — эту роль мы единогласно отдали десантнику Козыреву — нужно будет на полном ходу загарпунить самку медведя, а после надежно застопорить лебедку. Убить гарпуном такое чудовище было не под силу ни одному человеку на планете. Но надежда на то, что Сергею удастся пробить толстую шкуру медведицы и тем самым накрепко связать ее с ермаком, была. Нам же с Ковалевым было необходимо подгонять разъяренного зверя в нужном направлении. Расчет был на то, что к раненой взбешенной самки стянутся и ее сородичи с медвежатами. По возможности Козыреву было необходимо загорпунить и их. А дальше мы планировали гнать обезумевших животных к тому самому озеру, в котором я на днях чуть было не утонул. «Но медведи очень хорошо плавают», возразил наш геолог, когда мы озвучивали свой план. Я разъяснил ему суть идеи. Озеро было соленым, и поэтому должно было с легкостью проводить электрический ток. Загнав максимальное число медведей в воду, мы рассчитывали использовать резервный аккумулятор Ермака. Полярные медведи действительно прекрасно плавают и ныряют, насколько нам известно из общего школьного курса, но... Мы надеялись парализовать их при помощи электрического тока. «Но это же...» — начал было возражать доктор Боровский, но я его резко оборвал. «Да, доктор, это негуманно. Но в нашем положении мы должны руководствоваться принципами выживания, а не гуманизма. Я на собственной шкуре ощутил, насколько опасны эти хищники. В этом мире у нас и без этих кровожадных тварей будет предостаточно проблем, так что, помогая Кнесу избавиться от стаи, Мы в первую очередь решаем энергетический вопрос, а во вторую – расчищаем себе самим пространство для маневра. Не думаю, доктор, что вам понравится перспектива погибнуть от лап медведи переростков когда вы приступите к своим прямым обязанностям. Я прекрасно понимал, что не имею никакого морального права отчитывать пожилого доктора, но в данный момент решил, что моя напускная жестокость оправдана. Если мы начнем миндальничать с местной флорой и фауной, то долго на этой планете не протянем. Хватит с нас и того, что мы нейтрально относимся к детям туземцев, не вмешиваясь в их внутриполитическую и социальную среду. А у них там на минуточку каннибализм процветает». Доктор Боровский хоть и поворчал для приличия с часок, но в итоге все же извинился за свое малодушие и принял нашу с Ковалевым позицию. «Уже к следующему утру у нас все было готово для начала самой грандиозной охоты. Китобой Ермак завел свои двигатели и, не без труда чихая и отплевываясь из-за некачественного топлива, все же поднялся в воздух. Наши датчики засекли скопление медведец всего в 10 километрах от нас, и мы, задав координаты, приготовились к стартовому толчку маршевых двигателей. Краем глаза я заметил, что все наши манипуляции со взлетом и подготовкой к старту сопровождались вражеской турелью. Видимо, местные все же опасались нас и страховались как могли. 5, 4, 3, 2, 1, командовала Мария, сидя на месте второго пилота. Старт. Саша Рипей вывел ручку газа на форсаж, и нас всех вжало в кресло. Охота началась.